В деревне Осова на Кличевщине Могилевской области живут Анастасия Змитровна и Миколай Федосович Голоцевичи. Он тихий, прилежный, портной, она расторопная и энергичная хозяйка дома. От них первых мы услышали рассказ о трагедии их родной деревни Лютин, из которой они переселились сюда, в Осово, после войны. Мужчина как мужчина, начал говорить как для протокола сухо и скупо. Жена перехватила инициативу. Семейная пара живет, видать, так дружно, что у них нет проблемы, кому говорить, кому слушать. Думают одно, а высказывает тот, кто первый успеет. Мы и подаем этот семейный рассказ, как записали, рассказывали тому, что жена вперемешку. «Значит, приехали», — начинает муж. «Деревню оцепили и заходят в каждую хату. И сейчас же и поджигают, перебивает жена. Выселяли всех на выгон. Все из квартиры, кто сумел, вынес, а кто не сумел, не вынес. Вот мы сидим на выгоне и глядим. Они очень хорошились, на себя глядели, что красиво на них лежит одежа. Так они на себя поглядывали, а говорят они непонятно, что они говорят. Вот когда немец говорит, так понятно, что это немец. А то он не может ни по-немецки, ни по-русски. Ну, вот мы там сидим, думаем, что они будут с нами делать. Они поставили вокруг нас пулеметы, так, во всех этих четырех углах, отцепивши нас. И мы сидим. Потом они сказали так. «Идите, женщины, домой и двенадцатилетние ребята. Идите домой и гоните ваших курей, гусей, свиней, коров». Тогда мы отпустим ваших отцов. Отцов они уже эвакуируют в школу. Ну, мы пошли домой. А его, показывает на мужа, погнали в школу. Ну, мы, какой был там скот, конечно, не жалко, хоть бы отпустили хозяина. Все это взяли и погнали. Еще наша корова взяла да хотела утечь. Мы ж уже боялись страху, так мы ее не пустили в лес а загнали ее туда, прямо где школа. Думаем, если корова там, да к хозяина отпустят. Потом же они не пущали. Но он сам как-то сумел, выбрался между коровами. Мы дома сидим и глядим, что будут делать. Один немец зашел и говорит, — Снимите вот эти часы. Ну, взяли их, сняли. Не-не, — говорит, — а просто показывает. И детский матрас еще лежал на полу. Да он показывает и это уберите. Мы это взяли и вытащили на двор. Как выносили, так маятник, и все там нарушили. Некоторые полицейские подходили, повертели их, те часы, покрутили и бросили, не взяли. Ну, так мы и сидим на этом дворе и думаем, или отпустят этих наших хозяев, или нет. А хаты там, деревню, запали. Потом подходит один немец, заходит в дом, у нас было три стола в хате, эти все три стола сложил в кучу, чем-то облил и запалил. А потом вышел во двор, с той стороны такими пулями выстрелил и с этой стороны запалил. И дом этот горит. Мы с сыном старшим Евгением, он теперь в Бобруйске живет, стали воду носить, так они по нас стрелять и этого хлопца ранили. Он упал. Ну, а я перестал уже носить, заливать дом, когда горел. Мужчина они вогнали в школу, ну, и там уже их не стреляли, а запалили школу. В школе они все горели. Которые в окна удирали, они их всех стреляли. Школа от нас с полкилометра. Муж. Ну, загнали нас. Потом женщин домой отправили, загнали кругом отцепили и стоим там на замок закрыли а нас помоложе во двор коров же надо гнать вот нас помоложе и выбрали мы подошли к возчику и спрашиваем что они будут делать говорят ничего мы не знаем гоните коров а сами в лес утекайте ну мы коров к лесу подогнали и бежать А они по нас из автомата, но коров столько, да они высоко, а мы пригнулись, и тут лес рядом. Вопрос. А вы, женщины, пришли потом на то место? Жена. Ну, конечно. Я думаю, может, где он горит, я же не знаю. Может, куда утекал, может, где горит. Так вытаскивала я некоторых мужчин. Некоторые горят, лежат люди, так я за него... Лохмотья эти разбросаю, дотащу его, чтоб не сгорело тело. Похоронить хотя бы. Не осталось ни одного, чтоб живой. Семьдесят шесть человек сгорело. В лютине женщины сошлись в хату к учительнице пенсионерки Марии Александровне Пашкевич. Был как раз праздник, удобный день посещения соседей. Сначала, видать, соседок вело сюда обычное в деревнях любопытство узнать, что за гости приехали на машине к старой учительнице, переступали порог веселыми, здоровались шутя, но, узнав, о чем тут будет речь, помрачневшие оставались в хате надолго. Зашли к учительнице Мария Ананич, Ольга Максимчик, Александра Тарелка женщины средних лет, пришла и восьмидесятилетняя Вольга Евменовна Голоцевич с пучком лекарственных трав в натруженных старческих руках. Был день купалы, извечный праздник солнца, расцвета жизни, праздник цветка счастья. Сначала выговорила свою боль хозяйка, потом присоединялись одна за другой соседки, в конце говорили все вместе. Скорбное и страшное женское галашение по мужчинам, отцам, мужьям, братьям. Мария Александровна Пашкевич Я работала тут и до войны. У меня была квартира в деревне, сельсовет оплачивал 25 рублей, у меня трое детей, сын 27-го года, вот в этом году пойдет на пенсию из армии, дочь 28-го, И еще дочь тридцать седьмого года. Я вдовою осталась в 1937 году. Муж мой, язва желудка у него была. Оперировали его в Рогачеве два раза. Умер. Пришлось самой воспитывать детей. Переехала в Лютин. И слышим уже, села немца жгут. Здесь Орлины, отсюда километров пять. И еще за рекою. А директор школы говорит, «Я, вероятно, уеду к матери жить». Но, говорю, «Мне ж некуда ехать. И живу я одна в школе, во всей школе. Коридор большой, и классы так. И чтоб сказать, что я боялась, так нет. Для меня никакого страху не было. Выйду когда-нибудь на деревню, говорят, там сожгли, там сожгли. Это было, должна я вам сказать, в 1942 году». Ну, видать, в начале апреля. Дети спали. Я проснулась, гляжу в окно, что-то все на огородах. Вещи. Ну, какие тогда были вещи? Теперь, знаете, народ хорошо живет, а тогда какие там вещи? Сундуки. Ну, вот что. Да, так я говорю детям. Дети, что-то неспокойно в деревне. Знаете, не успел я так сказать, как слышу по коридору, шах, шах, шах, идут. И как раз в мой это класс. Матка Цурюк. А я даже, извините, не одетые. И дети были не одевшись. Матка Цурюк. Ну, враг. Надо идти. И смотрю, бегают они уже по деревне, людей этих всех сгоняют. усогнали ну, всех мужчин, согнали всех этих женщин. И вот, значит, так. Поставили мужчин на одну сторону, а женщин на другую. Выходит один фашист, молодой, и я тоже с женщинами. Ничего не взяла, только пальто на ночную сорочку. И дети, только пальтишки. Не надевали костюмов никаких, не успели. Дети говорят, «Мамочка, уже конец жизни». И вот выходит фашист между рядами, молодой, блондин, по-русски очень хорошо разговаривает, говорит, за то, что, значит, вас очень часто навещают партизаны и... тут рюмку водки. Значит, мы должны сжечь вашу деревню. Ну, все мужчины стоят и женщины стоят. Ну вот, говорит тот, предлагаю такие вам условия. Подгоните сюда коров, так и говорит, коров, овец, свиней, значит. А школа была огорожена. Подгоните сюда, тогда мы мужчин выпустим. Понятно? Ну, жить каждому дорого. Мужчины остались, а женщины бегом побежали на деревню, пригнали коров, овец, свиней. Все сюда пригнали На школьный двор поставили они часовых, а этих всех мужчин, 76 человек, всякий возраст, и средний, и совсем старики, загнали. Это был седьмой класс, вот сюда, и под замок. А женщинам говорят, уходите. Потом специально у них это, карательная комиссия или отряд, и каждую эту, ну, каждую холупку бегали и поджигали. А мне ж некуда идти. Я осталась там, ну, от школы, метров так пять, у сарая. Ну, села я у сарая, и дети мои около меня, мне ж некуда идти. Взять ничего я с собой не взяла. Только девочка, вот эта, двадцать восьмого года, говорит: Мама, я сбегаю. Я говорю, не беги. Они подумают, что имеем связь с партизанами. Потому что они все говорили, почему матка одна живет? Где муж? Но дочка говорит, мама. Я зайду, может, схвачу хоть подушку. Она взяла три небольшие подушечки и выскочила. Сидим. Значит, три человека по углам, давай школу поджигать. Бегают, бегают, а там народ. Это ж люди, живые люди. Я ж говорю, в истории до сих пор этого не слыхано, чтоб такое зверство. Люди. Пищат до невозможности. Крик невозможный был. Все уже вокруг взялось огнем. Один проходит и говорит «гуд». Это значит хорошо. Нет, не мне, говорит, а меж собой. Деревня вся как есть горит. А мы сидим с детьми тут. Это было с утра, может, часов в десять-одиннадцать. А был еще снежок. Гуд, гуд. Люди горят, народ кричит. Прямо невозможно. Ужас. А я сижу. В ушах, в голове. Прямо страшно, что делается. Вижу, один фашист, конь хороший, высокий такой, но без седла, едет ко мне. Дети. Мальчик этот худой был, такой тощий. С легкими у него что-то было плохо. Мама, нам все теперь будет. А немец взял эту подушечку и хоть бы слово мне сказал. Повернулся и поехал. Довольны уже мои дети. Отъехался этот. Другой, вы знаете, едет. Едет другой. Еще одна, знаете, подушка лежит. Другой так же взял и поехал. А мне хоть бы слово сказал. Ну, а народ этот кричит все. Скот они забрали, погнали в Елизово. А в деревне всякие были, совсем престарелые, слабенькие. Так они их на ходу так убивали. Много по деревне лежало. Ну, поехали они. Некоторые люди из деревни стали приходить и говорят, «Ну что, Александровна?» А у меня в голове от ужаса, значит, трещит. Потом я сыну говорю, «Сын, туалеты эти остались. Снимай двери, накрывай, извините, эти дырки. Будем тут жить». Ну и поселились мы там, в туалетах. День сидим, о колодезе, все отравленные есть нечего дочка моя ничего и не просит знаете другие так пошли к своим родичам в соседние деревни, а мне так некуда сижу я ночь переночевали на завтра пришли дети ко мне девочки ходили во второй и третий класс дети директора торфозавода кто-то им сказал мария александровна в туалете живет не знаю что с нею делается Или она уже совсем сознание потеряла, или говорит, что? Приходит директорова, значит, жена, и говорит. Мария Александровна, докуда да вы будете здесь сидеть? Пригласила она нас к себе. Торфозавод еще целый был. Дали они мне угол, принесли поесть. А в голове, в ушах треск невыносимый. Невыносимый. Ну, а живой же человек, все живет, есть же хочется. Ну, и я, скажу вам правду, по ходила. Куда не приду, знают меня? Плачет. Люди жалели. Мария Трофимовна Ананич. Хлопчик был у меня десять годов. Я говорю, мой хлопчик, будут сгонять, будут нас бить. Ну и стали нас сгонять. Пришел немец. Я стала кросны в хату вносить. Жалко ж кросин. Так я за них. А он мне револьвер в грудь и говорит, брось. Я бросила. Он меня за шею на выгон. Гонит и за шею вот так показывает, куда идти. И дитя мое за меня взялось. Приходит на выгон отец мой, и мать, и стали мы вместе. А тут уже вот этот поселочек горит. Ну что, стоим мы на выгоне. Подошла, тут молодица одна была, подошла она к полицейскому или к немцу, дык он ее палкой по голове. Стоял тут Данила такой, на поселке жил, дык говорит, женщины, мужчины, поубивают нас, потому что они уже поразъедались, и поубивают нас тут на выгоне. Все в плач, в плач, бабы, и дети. Мы стоим уже своей семейкой, тата с мамой, я с хлопчиком, и полицейские показывают — в школу, в школу, а женщины — домой, — говорят. Идите, гоните теперь своих коров, и что у вас есть? А мы, мужчин, погоняем и попущаем их домой. Я говорю, мамочка, гони ты свою корову, А я свою. Может, тату пустят? Я пошла себе домой, а она себе. Ну и потом тут началась стрельба. Все говорят, поубивают мужчин. Мама прибежала, наделала крику. спалили батьку. Вольга Степанна Максимчик. Мороз, мороз был большой. Она погнали на выгон. Мужчин вправо, женщин влево. Тут были мужчины наши, которые были еще на той войне, понимали по-немецки. Переводчик сказал, что мужчин пожем, если всех не сгонят. Ну что мы? Где гусь какой был, где кура? Все половили. У нас, хотя отца и не было, так хотя б самим живыми быть. Загнали мы и свое. Свинью только, супоросную свинью, не загнали. Пришел немец, наставил пистолет. «Гони!» Мужчина один говорит, «Дайте мне этих коров, я погоню». «А мы не отдаем. Нас самих расстреляют, — думаем. Это на кладбище будут нас стрелять. Ну, собрали этих коров и гоним туда, курей поприносили. Полицейские отсекают головы курам, и это все навоз, навоз». Была тут одна красивая девушка, да немец схватил везти ее туда, в школу, где мужчины, где жгли, а другой немец не дал. А потом запалили и школу. А хаты сгорели, остались только заборы. Пошли мы туда, только кость. Чья нога? Угадывали, узнавали. Через неделю откапывали, находили, кто, кто. Вот так мы и остались. Александра Антоновна Тарелка. Пятого, это была Пасха, нам партизаны передали, что горят соседние столяры. Ночью прибежали. Утекайте, будут жечь лютин. Все все повыносили и поприходили к кладбищу. Говорят, никого нема, будем гулять тут. Пасха! А тут едет из столяров партизан Богданович Яков был. Утекайте, говорит, уже едут, через речку переправляются эти немцы и эта полиция. Мы прибежали, уже слышим, уже как палки ломают, стреляют. И мы побежали. Видим издалека горит Лютин. Прибежали бабы, потом говорят: "Попалили". Мы все порастерянные плачем что делать потом ходили все раскапывали нашли до да колена так ножка беленькая хорошенькая лежала все глядели мы женщина узнала по кольсонам это говорит моя работа самотканная это моего говорит нога он был бригадиром в колхозе она не прокоп это говорит моего хозяина нога Вольга Евменовна Голоцевич. И сказали, забирайте свое хозяйство и ведите в школу. А хозяина в колонну и на выгон. Он и пошел. Пошел без шапки, без ничего. Тогда ж холодно было. За ним немец пошел. И невестка была с малым ребеночком. Так и колыбельку на выгон взяли. Поставили мужчин в школу. А мне дали под воду держать. Вот я и держу. Поставили пулемет около меня, я и держу коня. Потом, как только кто из окна прыгнет, пулемет туда выстрелит, человек и лежит. Человек несколько так, а я держу коня. Потом он повернул пулемет сюда, так я отпустила. Не помню уже ничего. Ну а потом, когда уже всех спалили, деревня сгорела, все дотла отла сгорело, Ничего не осталось. Ну что, дали мне под воду ту самую, езжай на завод. И сел со мной пулемет и немец, и едем. Так на мне ничего живого не было, только так зубами лязгало. Думаю, все, уже мне будет. Приехали к мосту, он забрал коня, и как стал стрелять надо мной, так я не помнила, в какую сторону мне идти. Ну, я все-таки шла, шла и пошла сюда, на кладбище. Пришла. Ну, что же я тут? Заночевала, а я и не боялся. Я уже и не помню ничего, и холодно, и голодно. И я уже тут и была. На завтра встали. Нема нигде никого и ничего. Все уже. И так уже и остались горевать. И мучились, и по лесам, и по полям, и всюду, и голые, и голодные, и босые, и всякие. Бабуся с травами в руках, что лежат на коленях, смолкла, а младшие только разговорились. Не успевали мы разобраться, уловить, записать, кто говорит. Так и даем вперемешку, как они говорили одна за другой, Одна другую перебивая Очень много раз нападений было, очень. Еще пришли, обняли всю деревню, какие мужчины были, кто в землянках, всех до одного забрали и снова на завод погнали. Такое уже было горе, что никому такого горя не было. И снова хлопцы тут убили. Трех мужчин убили. Это все после того, когда в школе пожгли. Сильно нападение было большое на лютин. Знаете, завод и лес, нигде ничего не видим, с Биркова, с завода. Отсюда, да на лютин. Деваться некуда было. Что припас в хате, какой корж, драник какой отыщешь, да если приготовишь, и то схватят. Где ж мы готовили? На огне, на дворе. Не было где ни лечь, ни стать. Очень, очень безысходное горе было. Отовсюду нападение, отовсюду, из завода, и из Заполья, и из Биркова, отовсюду. Да все влютин, все влютен. Очень большое было горе. Первые дни, пока поделали эти землянки, зажгут костры. Степан этот выйдет. Вставайте, фабрика уже работает. Ну, шутят уже. Ну, что ж делать? Есть нечего. Где какие... Стрелки щевеля, желуди, все собираем, едим. Басыя, ой! В хату старой учительницы пришли дети с букетами цветов. Вместе с женщинами и детьми идем к братской могиле на бывшее пожарище школы, в которой до войны учились лютинские дети, которая стала потом огнищем жуткой смерти их отцов тихо стоят над могилой березы. Замолкли и дети. Где-то здесь сидела тогда со своими детьми учительница, почти невменяемая от ужаса, смотрела на страшный огонь, слышала предсмертные крики людей. Где-то здесь прохаживался с автоматом, грелся у огня тот убийца-фашист, деловито повторяя «гуд-гуд».